Глава тридцать девятая. Партия в бадминтон и аукцион недвижимости. «Граф, хватит мне поддаваться. Так нечестно и неинтересно», — передразнил я Элли. «Неужели я так плохо играю, что мне требуются поддавки?» «Нет, я просто предпочитаю порадовать женщину сладкой победой». Уступив в мелочах, так приятно выигрывать в большем, многозначительно сказал граф, подавая пас. Я порадую честной победе. Делая вид, что не замечаю намёков, отбила я. Вы любите выигрывать, им? Любите верховодить. Следующий его удар ракеткой и волан в мою сторону. Только на скачках. Чуть не промахнулась я. Можно ли мужчину сравнить с конём? любопытствовал граф, с лёгкостью отбив мой пас. если только в плане обьеженности и смиренности. Есть также мужчины дикие и упрямые, готовые всегда сбросить своего партнёра, как лошадь наездника. И к какой же категории вы отнесёте меня, имма? Почему вам нравится сравнение с конём, граф? Уже из последних сил отбил я валан, чувствуя, что следующий пас могу и пропустить. С жирафом как-то не хочется. Легко, словно играючи, отбил граф. Я засмеялась и так и пропустила удар. Ну вот, граф, так тоже нечестно. Расмешили, и я промахнулась. Граф приблизился ко мне с соблазнительной улыбкой. Так что, Имма, в паре с мужчиной вы любите активную роль или пассивную? Я смутилась под его обжигающим взглядом. Как вы и сказали, граф, иногда мы выигрываем, уступая, потому что радость победителя возвращается к уступившему в двойном размере. Ну, уступать всегда значит лицемерить и заведомо лишить себя радости триумфа и разнообразия в отношениях. Поэтому я за контрасты и возможность быть собой, не теряя при этом разумности и поиска компромисса. Знаете, что я вас уже понял, Имма, весело спросил граф. Что? Вы начинаете заумно философствовать, когда смущаетесь? Это так мило. Он подмигнул мне и протянул руку за моей ракеткой. Когда забирал, дотронулся до моей руки, отчего я вспыхнула, как зажжённая спичка. Граф взял ракетку и оставил меня с моим смущением, уйдя вперёд. Вот ведь жук, ещё и издевается. Нет бы тактично промолчать. Но где он, а где тактичность? Когда спустя время, понадобившейся мне, чтобы прийти в себя, я подошла к графу и Элли, он рассказывал дочери что-то о поместьях, которые им принадлежали. "Увидев меня", девочка прервала его и радостно воскликнула. "Я придумала, во что мы будем играть. В магазин. Я буду продавать. Пап, как ты только что сказал слово? Недвижимость." "Да, точно. Я буду продавать недвижимость. Садись, Имма. Ты и папа будете покупателями." "Мэл и Имма, вы будете", ровным голосом поправил я ошибки Элли, которая отмахнулась от меня. Я буду вам хвалить, а кто больше заплатит, тот и купит. Это называется аукцион Элли. То, что ты выставляешь на торги, называется лотом, а цены ставки. Да-да, пап, так же нетерпеливо отмахнулась Элли. Кому нужен красивый большой дом? Мне нужен, оживилась я. У вас уже есть, куда вам ещё? А у меня хоть один будет. Хорошей недвижимости и много не бывает. Включился граф «Какова начальная цена, Элли?» «Поторгуемся», — подмигнул мне граф. «Сто тинов!» — выдала Элли. Мы с графом прыснули. Он игрушечный, — с подозрением спросил граф. «Почему самый настоящий?» — оскорбилась Элли. «Мало? Тогда тысячи тинов!» «Ну, значит, дом не слишком большой и худой. Наверное, крыша протекает. Поэтому так уж и быть. За тысячу и один тин я его куплю». Выдвинула я своё предложение. «Да нет же! Дом хороший, светлый, в нём три этажа и крыша хорошая!» «Тогда тысяча и два тина!» Сдерживая смех, перебил мою цену граф. «За хорошую крышу даю на тин больше. Дом мой!» — накинула я. «У дома ещё есть большой сад, в котором много птиц и рыбок в пруду!» «Ну, это меняет дело!» «Тогда две тысячи тинов!» Нагло заявил граф. «Им, в доме есть балконы. Ты же любишь балконы?» Хитро посмотрел на меня Элли. «Очень люблю. Две тысячи и один тин. Такова моя цена за дом с садами и балконами. Птицы и рыб может забрать граф». «И где их буду держать без дома и сада?» Возмутился он. «Раз мне надо где-то размещать живность, я этот дом покупаю за три тысячи тинов». Там есть фонарики, Имма. Они очень красиво светят в темноте. Соблазняла меня Элли. Хорошо, фонарики стоят ещё 5 тинов. 3000 и 5 тинов. Моя последняя цена. Пап, в доме есть большой кабинет. Ты же любишь сидеть в кабинете. И я не сдержалась, рассмеялась. Вот же ж хитрёшка. Элли, ты прирождённый продавец, восхитилась я. «Кабинет я люблю, но мне достаточно одного, своего». «Тогда... тогда, пап, там есть комната, в которой много сладостей», — выпалила Элли, соблазняя в меру своих желаний. «О, ну тогда простите, има. За такую комнату я готов выложить целых сто тысяч тинов». Глаза Элли восхищенно округлились. «Ну, а я уж тогда и миллионы не пожалею», — сказала я. «Гулять так гулять!» Граф поднял руки, показывая, что сдаётся. «Миллион тинов раз, миллион тинов два, миллион тинов три! Мелыма, вы победили! Дом ваш!» «Ура!» — обрадовалась я. «Здорово! Я вас всех приглашаю к себе домой. В ту самую комнату для сладкоежек. Мне не жалко». «А как мы в неё попадём?» — спросил граф. «Элли нам нарисует этот дом, сад, птичек, пруд с рыбками и комнату со сладостями». «Да, Элли?» — обратилась я к девочке. «А что там рисовать? Вы и сами все видите!» — обвела она вокруг руками. «Папочка, я продала наш дом!» Наступила долгая немая пауза. А потом я в который раз за это утро расхохоталась. Граф обиженно с упреком посмотрел на меня и... Театрально вздохнул и уточнил: "Элли, а мы можем повторить торги?" "Нет, пап, что продано, то продано", развела малышка руками. "В любом случае у меня нет такой суммы, так что сделка аннулируется. Спите спокойно, граф". "А где всё-таки комната для сладкоежек?" "Это же кухня, мы, Лима", укоризненно посмотрела на меня Элли. "Там всегда полно сладостей". "Ага", протянул я. «Знаешь, дочка, ты все-таки в следующий раз продавай что-то чужое, чтобы не жалко было», — посоветовал граф, который никак не мог прийти в себя от коварства дочери. Мы с Элли захихикали в ладошку. Наше веселье прервало появление помелы. Она прибежала, стала обниматься с отцом и сестрой, плюхнулась к ней в гнездо и раздавила яйца. Начался ор, плач, разборки. «Ты убила моих птенцов!» обвинила Элли по мелочи со слезами на глазах. Элли, ты бы их всё равно не высидела, укорил её отец. Так, Пэм уже дома. Значит, время обеда и приёма лекарств. Хлопнула я в ладоши, прекращая этот гам. Отец схватил всё ещё возмущающуюся проступком сестры и несправедливостью чёрствых взрослых Элли и понёс в дом. А я утешала Пэм, которая пострадала ни за что ни про что. объясняя ей про игру в птицу и стряхивая прилипшую скорлупу с платья